Темное или невидимое? С Земли мы не можем увидеть обратное полушарие Луны. она стала доступна в самом начале космической эры. В октябре 1959 года обратную сторону впервые удалось сфотографировать советской автоматической станции «Луна-3». Полученные на борту снимки были переданы на Землю по телевизионному каналу связи. В последующие годы к Луне летало множество аппаратов, которые детально сфотографировали все невидимое земли полушария. На фотографиях заметно, что обратное полушарие, как и видимое, сплошь покрыто кратерами, но имеются и отличия. Главное – почти полное отсутствие морей на обратном полушарии. На видимой стороне моря занимают примерно треть территории а обратной – около 3%. Это различие связано с особенностями строения лунных недр. Луна постоянно смотрит на Землю одной стороной довольно давно. Такое ее положение установилось в те времена, когда она еще не была настолько твердой, как сейчас. Самый внешний слой – кора. На видимой стороне составляет 60 км, а на обратной – почти в два раза больше. Поэтому гигантские метеориты, которые падали на Луну довольно равномерно по всей поверхности, не могли пробить толщу коры обратной стороны. А вот на видимой преуспели, Результат в виде гигантских кольцевых равнин мы имеем возможность лицезреть постоянно при хорошей погоде. Невидимая сторона Луны отличается от обращенной к Земле еще и тем, что там преобладают возвышенности. Горные массивы поднимаются на 8 и более километров. Вблизи Южного полюса находится гигантская впадина, имеющая сложное название – бассейн Южный полюс Эйткем. Впадина образовалась в результате удара катастрофической силы примерно 4,3 миллиарда лет назад является одной из древнейших структур лунного ландшафта. Ее диаметр близок к четвертой части экватора Луны и составляет около 2500 километров. Это самый большой кратер в Солнечной системе. Перепад высот в бассейне превышает 16 километров. Здесь находится самая низкая точка поверхности Луны – 8000 810 метров ниже среднего уровня. Напомним, что самая глубокая точка Марианской впадины на Земле находится на отметке 10 994 метра ниже уровня моря. Название третьего по счету американского фантастического боевика «Трансформеры» перевели на русский язык как «Темная сторона Луны». Точно так же назывался «Трансформеры», один из студийных альбомов британской группы Pink Floyd, одного из самых популярных коллективов в рок-музыке. Время от времени приходится сталкиваться в разных областях жизни с этим словосочетанием. Что же за ним реально стоит? Здесь слово «темное» следует рассматривать только в значении «неизвестное», «непонятное», как в выражении «темное дело». Прямого значения, неосвещенное, у него быть не может, так как солнечным лучам, которые и дают Луне свет, разные участки лунной поверхности поворачиваются со строгой периодичностью. Кстати, когда планировали выполнить первые фотографии обратной стороны Луны, в тот момент, еще пока неизвестный и таинственный, учитывали, в какой фазе должна быть Луна чтобы большая часть невидимой Земли стороны нашего спутника была освещена и хорошо получилась на фотографиях.